Глава восьмая. «Дела идут в гору». Он почему-то разозлился, получив инструмент в ответ на свою просьбу. Не знаю, в чем тут дело. Как бы то ни было, если они расчистят пространство заранее, то я смогу сэкономить изрядную часть ДП, необходимых на расширение. Следующие три дня прошли без каких-либо происшествий. Кстати, хоть и без конца жалуюсь, но бандиты взяли все же в руки Кирки... и начали выдолбливать новую комнату. Камни и грязь они поначалу выносили из подземелья, пока я не реквизировал их как сокровище Пусть это не принесло и одного ДП, но решение оказалось верным. Обрадованные бандиты начали копать куда усердней. Они ребята простые. «А? Кто-то пожаловал?» проговорила вдруг Рокуко. «Кто-то не из бандитов?» «Да, другое чувство». «Скорее всего, искатели приключений. О, бандиты вроде бы тоже заметили. Устроят засаду?» «Вот как. Наверное, это приключенцы из города решили провести расследование. Неожиданно, но это хорошая возможность. Обдумывая план по уничтожению бандитов, я решил потолковать с Рукуко, а именно объяснить ей, чтобы не делала ничего лишнего. Поскольку они прибыли специально для расследования... то они явно сильнее предыдущих приключенцев. Иначе какой смысл посылать их сюда, где уже пропала более сильная группа? Бандиты тоже это понимали. Но они не могли позволить приключенцам увидеть, как преобразилась обычная пещера. Поэтому они не могли оставить их в живых. После убийства этой группы сюда начнут приходить все новые и новые. И, конечно, каждая новая партия приключенцев будет сильнее предыдущей. Не знаю, сколько этот круговорот будет продолжаться, но рано или поздно бандитам придет конец. Да, именно в этом и заключался мой план по уничтожению бандитов. Мне оставалось лишь дождаться, пока они сгинут. Что-что? Я ничего не делаю, только сплю? Нет-нет, ничего подобного. Бандиты частенько охотятся, и часть добычи жертвует подземелью. Хотя в основном это всякие кости до внутренности. которые они сами не едят. Но ДП ДП. А взамен я учу их эффективно сражаться в пещере. Я присылаю им инструкции с помощью все тех же шкатулок с надписями. Ведь истинным деликатесом стали бы ДП за смерть бандитов или приключенцев подземелья. Ах, я не хочу работать! Впрочем, не все так плохо. Поскольку добиться стабильного притока ДП от бандитов оказалось довольно несложно. О, Кима, это невероятно! Настолько все продумать! Ага, кстати, комната гоблинов на самом деле будет фальшивой обычной пещерой. Когда придет время, мы переместим туда ядро и прикинемся ветошью. А, бандиты? Какое отношение это имеет к нашему безобидному подземелью? А, так вот оно что. Я уж думала, ты забыл, что монстров в режиме осады... Можно выпускать наружу только через сердце подземелья. О, я действительно забыл об этом. Искатели приключений скоро будут здесь. Да, я уже кое-как могу их различить. Босс, там приключенцы. Да, как и ожидалось. Давайте устроим засаду. Ожидалось? Ага, в коробке с мечом говорилось о нападении приключенцев. Кстати говоря, в последнее время главарь шайки занялся изучением местного алфавита и уже мог прочесть простые предложения. А поскольку письма от подземелья, или правильнее их называть сундуками сокровищ, письмо отличается от сундука сокровищ всего на один кайнзи, незамысловатый игрослов, были специально написаны простыми предложениями, то даже он мог их теперь читать. Ну... Иметь возможность самому читать письма от подземелья – дело хорошее. Так что главарь, похоже, гордился своим интеллектом. Я бы даже сказал, что бандиты вообще изрядно поумнели после того, как устроили логово в подземелье. И это сделало их несколько самодовольными. Интересно, станут ли они снова тупыми, если покинут обычную пещеру? Не удивлюсь, если да. «Точно, давайте пустим вперед новеньких!» «Убивший приключенца сможет стать полноправным членом банды!» «Понятно, а мы?» «А мы займемся слабшими приключенцами, когда новеньким придет хана!» «Если же они справятся, тем лучше!» Хех, доля их стратегий исходила от подземелья. Использовать новеньких как пушечное мясо, избавляться от слабых. Об этих методах они узнали из писем от подземелья. «Ходить по краю!» Копить сокровища на тайной базе – таково призвание бандитов. Конечно, если их база будет раскрыта, быть беде. Но если всех непрошенных гостей убивать одного за другим, то и опасности не будет. Так было написано в письмах от подземелья. Впрочем, главарь бандитов, вероятно, и сам пришел к такому же выводу. Пещера вела в комнату, и в одном из углов этой комнаты было слепое пятно. Оно было совсем небольшим, здесь еле-еле могли разместиться семь-восемь человек. Сейчас сюда набились новоиспеченные кандидаты в банду. Сами бандиты ждали в недавно созданных комнатах слева и справа от прохода. Они в любой момент могли прийти на подмогу. «Чего? Сердце подземелья же раньше было здесь?» Эти слова для одного из авантюристов стали последними в его жизни. Один из команды новичков внезапно вынырнул из темноты и обрушил на него меч. «Выкуси!» Тупой ржавый меч опустился на незащищенную шею Искателя Приключений, с хрустом ломая ему позвонки. «Ты сделал это, новичок! Ты теперь прямо настоящий преступник! Ага!» Покрасовался и нашумел. «Эх, говорили же тебе молчать во время атаки! Или ты разволновался из-за своего первого убийства И того, что станешь настоящим бандитом? Впрочем, Искатель Приключений был убит с одного удара. Так что можешь считать, что тебе повезло. Ей! Теперь я полноправный член банды! Банес! А, бандиты! Разрез! А, а... Ответная атака Искателя Приключений Мечника наполовину отсекла наглецу голову. Да уж. А выжить после такого удара можно лишь в том случае, если сразу использовать продвинутое заклинание восстановления. Иными словами, он обречен. Острый меч, надо сказать, наверное, за ним хорошо следили. Хотя нет, этот мечник явно использовал какой-то специальный навык. Новоиспеченный член банды с глухим стуком ткнулся в пол. «Вот дерьмо! У него есть навык! Навались, народ! Мы должны использовать численное преимущество!» а Из спины разговорчивого бандита-новичка показалась стрела. Словивший выстрел в грудь новичок умер на месте. Похоже, искатель приключений не рассчитывал на такую легкую победу, поскольку еще одна стрела почти в ту же секунду вонзилась бандиту в голову. Невероятно быстрые и мощные выстрелы, да и точность на высоте. Неужели этот приключенец, стоящий в варьергарде, использовал какой-то боевой навык лучника? Впрочем, тактика боя против лучников была общеизвестна. Сближение. В ближнем бою лук бесполезен. Приключенцы не пытались перестроиться и занять позиции поудобней. Неужели они не привыкли к реальным сражениям? Хотя, думаю, дело было в другом. Они не хотели оставлять тело павшего товарища. Так что исход битвы был предрешен. Искатели приключений, даже потеряв члена команды, бились очень слаженно. Да и индивидуальный уровень их умений был намного выше, чем у этих кандидатов-бандиты. Более того, они даже использовали специальные навыки, но силы были уж слишком неравны. Мечника отрезали от напарника и окружили. после чего лучник очень быстро присоединился к своему павшему товарищу со счетом. Из-за желания покрасоваться, новички заплатили пятью жизнями за трех приключенцев. Впрочем, как бы там ни было, они успешно прикончили партию приключенцев. Ну, двоих, если быть точным. Но и третий недолго продержался. В результате новичку, который раньше был наемником, Удалось убить мечника и стать полноправным членом шайки, как и было обещано. Поскольку постоянный приток новых членов обещает стать настоящей головной болью, будет полезно иметь посредника. Бывший наёмник, избежавший раб. Ха, этот уличный сбрат бесполезен. «Так, а теперь... Подземелье, миленькое! Можно нам ещё комнат? Ну, пожалуйста!» Сразу вслед за этим появился ящик с посланием. «Хорошая работа! Добавлю комнат, подождите снаружи!» Кроме того, ящик оказался заполнен едой. Главарь даже нашел внутри нечто невиданное — ароматный сладкий хлеб. Он пах дивным экзотическим фруктом, который назывался дыня. Так уж получилось, что главарю как-то уже посчастливилось понюхать этот редкий плод. Кажется, у него даже слюна потекла. Эээ, давайте пропустим этот момент. Кстати, о хлебе. Когда новые члены банды попробовали хлеб в качестве награды, они умяли все миг приговаривая. «В жизни не ел такого сладкого и вкусного хлеба! Клянусь служить боссу верой и правдой!» Увидев их серьезные лица, куда более серьезные, чем когда они присоединились к группе, босс мог лишь криво улыбнуться. Искатели приключения оказались куда тупее, чем я думал. Если бы они хоть немного разведали обстановку, прежде чем соваться внутрь, то вполне могли бы избежать засады. Может все дело в том, что они недооценили обычную пещеру? В самом деле засад от кого-то уровня гоблинов можно не особо опасаться. Похоже им и в голову не могло прийти, что уровень опасности поддземелья так резко возрастет со времени их последнего посещения. А новички поди погибли по какой-нибудь нелепой случайности. Так они, скорее всего, подумали. Как бы то ни было, им следовало соблюдать осторожность, раз уж предыдущая группа не вернулась. Глупо было вообще не придать этому значения. «Ей, вкуснятина! Эти бандиты неплохо постарались, надо сказать. Да и ядром ее никто в последнее время не пинал. Их судьбу это не изменит». Так или иначе, но мы получили солидные 1900 ДП, что в сумме с накопленными ранее составило 2951 ДП. Грубо говоря, 1000 ДП за 5 бандитов и 900 за 3 приключенцев, так? Пусть мы потеряли стабильный приток от 5 бандитов, но и компенсация получилась более чем приличная. Добавить новые комнаты, значит? Ха, ну раз уж они так постарались... Расширяя комнату слева, я добавлю по одной комнате вглубь с каждой стороны. Было бы неплохо сделать из одной из них тюрьму. Ах да, прикормка. Дынный хлеб? Что это? Не помню, чтобы что-то такое было в ДП-каталоге. Хочешь попробовать? Я заказал набор сладких пирогов, 15 ДП. Хлебную корзину, 15 ДП. Овощи с сушеным мясом, 15 ДП. И сложил всё это в ящик, 5 ДП. После чего отослал бандитам сообщением, что уже можно входить. На комнаты я потратил 630 ДП. Так что у нас осталось 2271 ДП. Эх, до 10К ещё, ой, как далеко.